Глава вторая. Защитник или враг? Голова гудит так, будто ее сунули в колокол и долбили по нему добрых четыре часа. Сейчас бы Медленно разлепляя веки и несколько секунд смотрю в потолок. Не натяжной, как у меня в квартире. И лепнины нет, как у Гриши. Да это вообще каменный потолок. А значит, я все еще сплю и вижу этот пугающий правдоподобный сон. Точнее, кошмар. Только чужих мыслей в моей голове больше нет. Это, наверное, хорошо или плохо? Селюсь встать. Кровать подо мной тихо поскрипывает. Зявка здесь как-то. В нос бьет запах сырости и мха. Случайно задеваю рукой матрас. Ай, больно? Несколько секунд кляжу на то самое запястье, которое немногим ранее изуродовал у всех на виду благородный жених. А меня позорил. Ну, хоть бинтом перевязали на совесть. Но все равно адски болит а в груди еще больнее. Сердце щемит так, что терпеть нет сил. Значит, чувства сели и все еще заточены в этом теле вместе со мной. В горле горький ком от этих мыслей, и во рту сухо, как в пустыне, а воды нет. Тут вообще ничего нет. Комнатушка, похожая на келью в монастыре, с крохотным окном с решеткой. Темница? Докатилась. В собственном сне стать пленницей. Еще и в чужом теле. Так, когда же это закончится? Мне нужно проснуться и в этот раз по-настоящему. У меня вообще-то свадьба на носу. С нормальным мужчиной, между прочим. А не с каким-нибудь бессердечным лордом, который даже невесту не выслушал. Это надо же вот так девочке руку опалить. Больно. Сердце вновь пронзает укол от одной мысли о нем. И как-то все это сверхреалистично для сна. Я на такое не подписывалась. Может, ущипнуть себя. А толку, если рука болит так, будто ее раскаленным маслом полили? «Наверняка вся в волдырях под бинтами. И изверги!» «И семейка тоже хороша!» «Очнулась!» Раздается грубый голос за дверью. Тут же гремят ключи и щелкает замок. В помещение входит невысокий угловатый мужчина лет пятидесяти с нижней челюстью и крючковатым носом. И усы у него по моде девятнадцатого века. Густые, пышные и подкрученные на концах. «Ну что, доигралась да в истину и дуреха!» «Вставай. У меня таких, как ты. Теперь вагон и маленькая тележка. Быстро все оформим и отпущу с миром», — велит мужчина. «Звучит в целом неплохо. Я вот тоже хочу с миром и подальше отсюда. В идеале в свое тело и в свою реальность. Но пока что меня окружают каменные стены, решетки, а теперь выведи из клетки в помещение немного большего размера». Еще велят сесть на привинченный к полу деревянный табурет у массивного стола. «С освещением тут беда». Только крохотное окошко, дневного света, из которого совсем не хватает, да лампа на столе с витилем. «Значит так, настоятельно рекомендую тебе чистосердечное признание», — говорит мужчина и усаживается напротив меня. «Судя по всему, он тут следователь, а если взглянуть на лампу с витилем, то скорее хочется назвать его дознавателем». «Могу даже похлопотать за тебя перед лордом. А лучше темницы или виселицы ведь так?» — добавляет он, играя густыми черными бровями. Чего? опала Темница? Висельца? Может быть, я тронулась умом из-за нервов перед свадьбой? Хотя какие там нервы? Гриша — мой жених, очень талантливый психолог. Он мои эмоции быстрее, чем я сама считывает. Не дал бы чокнуться. А значит, нет, это все не может быть настоящим. Я бы еще подумала о каком-нибудь розыгрыше от девчонок вместо девишника Вот только руку мне никто бы калечить не стал. И выглядела бы я как я, а не как Силия. Ты слышишь, что я говорю? Тем временем продолжает дознаватель. Простите, а где мы? Где-где? Не видишь, что ли? В темнице? Ей-богу, ты не в себе, девочка. Это еще мягко сказано. <кхм> а моя семья? Спрашиваю я, а в сердце опять боль. Семья, которая отказалась от дочери, даже не попытавшись ей помочь или ее защитить. А ведь Силия не виновата. Боже, почему ее боль пронзает меня так же остро, как собственная? Они от тебя отказались. И правильно сделали. Из-за глупости влюбленной дуры весь род мог пострадать. Ну же, пиши! Он сует мне в руку перьевую ручку. Ого, раритет. Вот только я не понимаю тех символов, что красуются во главе листа. Должно быть, это слово «заявление». Но если я скажу, что писать и читать на этом языке не умею, меня точно идиоткой посчитают. А если поймут, что я не Силе, а вообще непонятно кто даже не из этого мира, то что тогда? На костер отправят? Точно. Тот лорд у алтаря сказал про Инквизицию. Больно. Черт. Опять укол в сердце. Когда же это прекратится? Ты писать будешь? Мне нечего писать. Я не виновата. Говорю ему с чистой совестью. И не только за себя, но и за ту несчастную в теле, которая оказалась. Где она сейчас? Тоже здесь? Спит? Спряталась? Гоблины!» Гоблина. Рявкает мужчина, ударяя кулаком по столу. «Признаешься, сама будет тебе ссылка. А если отрицать будешь, только хуже сделаешь. Потому что улики у нас железные. Имя твое в списках покупателей есть. Да и видели тебя там. Так что пиши!» «Ага, так я ему и поверила». Сама на себя наговорю, и тогда ничего не спасет. А так хоть шанс будет, да? А у них тут есть адвокат? Или как по-местному? Защитник? Об этом и хочу аккуратно спросить, чем вызывает целую волну гнева. Видят боги, я давал тебе шанс. Некогда мне больше с тобой возиться. Вскакивает мужчина. Вот теперь сиди и жди. Чего? Вечером тебя перевезут в ведомство, а на рассвете будет суд. Выдает он мне. Готовься к виселице. Ой, вы чего? Погодите. «Какая еще виселица?» «Только спросить не успеваю». Гражданин усатый запихивает меня обратно в комнату, и тут же с лязгом захлопывается железная дверь. «Вот это я попала!» «Уму непостижимо!» «Нужно срочно очнуться!» «Любой ценой!» «Но что-то мне подсказывает, что так просто это не выйдет, ибо никакой это не сон, а раз так, то я попала дважды. И мне надо срочно понять, во что я так смачно вляпалась и как мне вернуться». Или же, как спастись? Ведь завтра меня могут отправить на виселицу, как сказал тот кривозубый господин. Так, не раскисать, не паниковать, думать. Но ничего путного на ум не приходит. но Зато мне удается немного покопаться в своей голове. В голове силе, технически. Но я теперь знаю, что живу в мире, где существуют маги и драконы. Вот тут бы пять капель кровололу не помешали. Но сначала аспиринчик. Ибо голова все еще очень сильно болит. Драконы — это что-то вроде оборотней. Только из людей они обращаются не в волков, а в огромных таких, самых настоящих драконов. Но, к счастью, в ввиду ограничений в законе местного государства, Терриас, они не могут делать это где и как попало. Так что быть поджаренным или раздавленным, шанс невелик. Что касается остальных жителей Терриаса, то в основном это люди. Когда-то они считались низшей кастой так как были самым слабым видом, но сейчас права всех относительно равны. Маги тоже в Терресе имеются и составляют примерно четвертую часть населения, в то время как драконов вообще процентов 10 и считаются чешуйчатыми носителями, как бы сказали в моем мире, голубой крови, высшая каста, знать уже по силе происхождения. Информация, конечно, ценная, но не столь актуальна для того, чтобы понять, как мне выбираться из жерла вулкана в который я угодила. К сожалению, никаких толковых воспоминаний увидеть не удается. Лишь обрывки из детства и звонкий голос в голове, зовущий «Зэлла, Зэлла». Как же ты верила ей, глупышка? Не знаю, видела ли ты тот ее взгляд у алтаря, когда тебя отдавали стражникам? Слышала ли те слова, когда она при всех от тебя отмахнулась? Или там была уже только я? Не знаю. И дико трудно соображать, когда сердце переполняет боль и отчаяние. Эти чувства такие тяжелые, что трудно дышать. Такие темные, что все затягивают собой. Смаргиваю подхожу к крохотному оконцу, чтобы вздохнуть. Смотрю сквозь решетку на двор с каменным высоким забором, с вытоптанной травой, а поодаль виднеются черепичные крыши домов. Это все так непривычно. И, увы, это не сон. Как бы мне не хотелось наивно себя убеждать. Все слишком реально. Чересчур. И в этом новом... «Пока еще не до конца понятном мире, мне грозит вполне реальная угроза. Веселица. Даже вздрагиваю, когда думаю об этом. В жизни я видела подобное только на экране телевизора, и то зачастую отворачивалось, ибо такое не по мне. Вот так девишник перед свадьбой. Как там Гриша? Почему, черт возьми, именно я сюда угодила? Как спастись? Одно я знаю точно. Признаваться в том, чего ни я, ни силе не совершали, я не буду». Буду настаивать на своем в зале суда. Вдруг здесь все-таки есть презумпция невиновности. А этот усатый дознаватель только пытался меня напугать. Да и вообще, речь ведь о какой-то поддельной метке, а не о похищении или другом страшном преступлении. Почему сразу виселится? А что, если тот дознаватель пугал меня, чтобы выбить признание? Будь у них железные улики, он бы не стал предлагать мне сознаться. Значит, дело там нечисто. «Ну, Силия, открой мне хоть часть своих воспоминаний, кроме тех, что так сильно гложут тебя. Нам нужно спасаться, даже если ты не хочешь, нужно!» Маленькой вспышкой возникает воспоминание. Бальный зал, гости в дорогих камзолах и платьях. Силия как раз только-только поступила в академию, во все глаза смотрит на великолепие вокруг и замечает его, того самого дракона в человеческом обличии, от взгляда на которого подпрыгивает ее сердце. Высокий статный шатен с голубыми глазами. «Лорд Веримар. Сегодня нас представит ему!» — суетится Зелла. А Силия, видя, что он идет сюда, с испугу путает фужер и выпивает что-то совсем не похожее на пунш. Гадость! Мысленно плюется она. «Ты что?!» Зелла вспыхивает такой злостью, что готова этот самый фужер сестре на голову надеть. Силия ее почти не слышит. Во все глаза смотрит на лорда в сопровождении почтенных господ. «Боги! Сегодня она впервые с ним заговорит!» Шаг, еще один шаг, и видение меркнет. Меркнет из-за грохота шагов, что раздается за дверью моей темницы. Испуганно кидаю взгляд к окну, а там уже небо олеет в красках заката. И не нравится мне этот оттенок, слишком тревожный, будто знамение. Наконец, только жути и страха, что сердце сжимается в ком. А тяжелые шаги между тем звучат все ближе. Звенит связка ключей, щелкает замок моей двери. В темницу входит не только усатый дознаватель, но и два бугая в синих формах. «Еще не поздно одуматься. Дать тебе бумагу», — гаркает мне главный. Но я повторяю то же, что говорила ранее. «Я не подделывала метку». «Ну-ну», — хмыкает он. «Насчет защитника». Вновь начинаю я. «Но не может же быть так, чтобы суд проходил только с участием стороны обвинения. Или может?» «Будет себе защитник. Сейчас и познакомитесь». от Отчего-то веселится дознаватель а в его глазах блестит какой-то странный огонек. К чему бы это? Мне совсем не по душе его злорадная усмешка. «Выводите эту дуреху!» Мужчина отдает команду амбалам. И те сопровождают меня сначала к выходу, а затем по темной винтовой лестнице с такими крутыми ступенями, что я боюсь оступиться в этом полумраке. «Убьюсь тут еще до суда, и все будут счастливы». «Нет уж, не дождетесь!» «Да и вообще, зачем целых два шкафа для такой маленькой меня?» «Или они думают, что я могу сбежать?» «Полагаю, что такое тут вообще невозможно». Вон какая высоченная каменная стена была видна из окна вместо забора. такой не перепрыгнешь, не перелезешь!» На улицу меня не выводят. Толкают одну из дверей на первом этаже и заводят в небольшой кабинет. Совсем пустой. Лишь стол, грубо сколоченный из досок, и точно такие же лавки по обе стороны от него. Так и слышу, как занозы просятся в гости». Света здесь еще меньше, чем наверху, потому что за окном уже смеркается. Добрый вечер. Выдает мужчина, которого я не сразу замечаю в этом полумраке. Вздрагиваю от неожиданности. Вот же голубчик. Нашел где стоять. В углу, в самой темноте. Он делает шаг к тусклому свету, идущему от лампы. И теперь я вижу строгое, немного угловатое лицо. Растрепанные волосы темного цвета. Сам он немного щупленький, но довольно высокий. Молодой. Даже слишком. Сколько ему. «Лет двадцать есть?» «Приятно с вами познакомиться, Силия». «Я Лерат Радиш. Буду представлять ваши интересы». «Выдает он мне». «Я пытаюсь удержать челюсть на месте, в то время как она стремится упасть на пол». «То есть я рада, что у меня будет адвокат? Очень рада!» «Но он же совсем молоденький. А значит, неопытный?» «Может, даже все еще учится?» «Так, отставить панику. Вдруг он гений или умен не по годам?» «Не стоит судить по внешности». Вот только насмешка в глазах дознавателя свидетельствует совсем о другом. На его лице уже написан приговор, и этот приговор мне совсем не нравится. «Я жить хочу! И в идеале еще в своем мире!» у «Вас час! После преступницу отправят!» сообщать дознавателя а затем дверь за моей спиной громко закрывается. Так громко, что вздрагиваю и от звука, и от порыва ветра. Тут достаточно зябко. «Ну что?» «Давайте приступим!» Неловко улыбаясь и явно нервничая предлагает защитник. Спешит открыть папку, но все бумаги сыплются на пол. «Я сейчас!» Он мигом начинает их собирать, когда я хочу помочь, а заодно и взглянуть, что там в документах. «Вдруг что-то важное?» но увы, вспоминая что не понимаете славных закорючек, похожих на смесь корейского с хинди. Как это вообще читается?» «Не надо, я сам!» Пугается защитник, выхватывая листы и садится за стол, предлагая мне место напротив. Но мужчина нервничает так, что на его лбу выступают капли пота. «Я просмотрел все материалы дела и пришел к выводу, что вам лучше написать признание». Говорит он мне, даже не спросив, как я вижу эту ситуацию. «Разве вы не должны сначала выслушать меня?» «Ах, да, точно!» – спохватывается защитник. И мои последние надежды тают. «Мне в защитнике явно определили не специалиста. Вопрос – это случайно или намеренно?» «Расскажите все с самого начала», — просит он. И тут начинаются проблемы, потому что я не помню. А точнее, не знаю. Жизнь-то не моя, а вот спасать ее теперь приходится мне. И вот выберусь из этой ямы и подумаю, как вернуться в освоясье. Непременно так и будет. А пока говорю, что метку не поделывала. Что верила в нее. По крайней мере, Селия верила и притом свято Парила на крыльях любви и надежд, пока ее не спустили на землю. Решаю рискнуть, сообщив, что метка появилась на балу. Тогда ведь Силия впервые заговорила с лордом, бессердечно опалившим ей руку и сердца припоминая про напиток. «Может, в нем что-то было?» спрашиваю защитника. Тот мигом бледнеет. Вытаскивает из внутреннего кармана белый мятый платок, чтобы утереть пот с блестящего высокого лба. «Что, например?» Мужчина явно нервничает. «Не знаю, то, из-за чего могла возникнуть ненастоящая метка. Это возможно?» «То есть вы признаете, что приняли зелье?» Выкручивает защитник мои слова. «Да он вообще все переиначивает так, чтобы скорее меня обвинить, нежели помочь узнать правду. Он точно на моей стороне». Теперь я ему совсем не верю. «Говорю же, тот напиток был не моим. Я перепутала фужеры». Повторяю ему. Мужчина становится совсем бледным, вскакивает с места и подходит к крохотному окну. «Не советую вам это говорить, леди. Вам не поверят». «Почему?» Хмурюсь я. Уж кому я сейчас не верю, так это ему. У них все схвачено. У кого? У них? Не понимаю я. А мужчина так резко оборачивается и подлетает ко мне, что я даже отшатываюсь. Ну и мастер он пугать. Не думайте об этом. Просто напишите признание. Послушайте меня. Я ведь на вашей стороне. Что-то не похоже. У вас ведь тут есть что-то? Хочу сказать вроде детектор лжи, но вовремя прикосываю язык, чтобы себя не выдать. А как эту штуку по-местному назвать, я понятия не имею. Ладно, давайте передохнем. Выдыхает защитник. А затем садится напротив, тянется к внутреннему карману и достает коробочку с дроже Очень похожие на те, что у нас назывались Мон Пассие. Боже, тысячу лет таких не видела. Хотите? Он протягивает мне коробочку. Я невольно сглатываю, потому что голод мучает настолько, что желудок вот-вот прилипнет к позвоночнику. Вас тут, наверное, едой не балует, леди? Не балует. «Спасибо». Отзываюсь я, только хочу положить конфету в рот, как в голову бьет боль, а перед глазами вспышка. Яркая, но достаточно четкая. Я вижу растение с широкими свернутыми листьями и от отчего-то знаю, что оно ядовито. Мигом кидаю взгляд на защитника. Он бледный, не сводит взгляда с леденца, что зависает у моего рта. А его правая рука в напряжении держится за что-то под камзолом. Там блестит сталь.